Мое почтение. Чуть шевельнулись его губы. Затем молодой человек снова закусил трубку и, как могло бы показаться со стороны, погрузился в себя. Впрочем, Джокер тоже успел собраться. Теперь передо мной стоял деловой и строгий мужчина, зорко наблюдающий за окружающими. Ничто не указывало на недавнюю вспышку. «Вот, возьми». Напарник протянул мне несколько листков бумаги. «Это расписание». Не уверен, что организаторам удастся его в точности придерживаться, но все же лучше, чем ничего. Можешь найти там Талли. Я быстро пробежалась глазами по листам. Сначала Тали фотографируется на лошади, затем на очереди качели, лодка и, наконец, несколько общих групповых фото. Ну что же, съемки скоро начнутся, можно отправляться поближе к загону. Помня об обещании Джокеру, Я сосредоточилась не только на талии, а постаралась приглядывать за всей группкой девушек, что фотографировались вместе с ней. В меру своих знаний я проверила сбрую, осмотрела рот, уши, копыта, заставила молодого паренька проехать на каждой лошади круг галопом. В общем, больше удалось бы обнаружить, наверное, только при вскрытии. Молодые конюхи, присматривающие за лошадьми, разве что пальцем у виска не крутили. Прислушалась к интуиции, никаких указаний на какие-либо потенциальные проблемы, и лишь затем разрешила тали сесть сверху. К счастью для фото, не надо было ни скакать галопом, ни делать что-то опасное. Девушки лишь сидели, изящно придерживая поводья одной рукой и посылая воздушные поцелуи, либо покачивая зонтики другой. Тем не менее, я не отрывая глаз, и почти не моргая старалась следить за всеми участниками действа. Наконец, последние конкурсантки слезли с лошадей. Первый раунд прошел тихо и мирно. Я с облегчением вздохнула и только тогда поняла, в каком напряжении находилось все это время. Машинально помассировала виски. Пора было отправляться к качелям. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я обернулась. Джокер одобряюще качнул головой. Все начало повторяться по новой. Веревки-качели, прикрепленные к высокорастущей ветке дерева, оказались полностью увитыми декоративными цветами и плющом. Потому оценить их состояние на вид не было ни малейшей возможности. Более того, в любой момент можно подойти и аккуратно надрезать лезвием часть нитей. Никто ничего и не заметит. Я энергично подергала веревки, затем также активно попрыгала на сиденье. Тем не менее, результат полностью меня не удовлетворил. Решив еще проверить лично, насколько хорошо закреплены качели, я полезла наверх. И почему никто не додумался посадить сюда пару наблюдателей? Запоздала, подумала я. С моего дерева отлично просматривалась вся поляна. Без труда нашла Джокера, Ленси и Кира. На выгоне фотографировались очередные девушки. На озеро одна за другой медленно... И величаво выплывали пузатые лодки. Первая уже начала делать широкий круг, идя на разворот. И только наша группа по-прежнему копалась и никак не могла начать. Я вернулась к узлам, и в этот момент со стороны озера раздался девичий виск. Резко вскинувшись и, едва не потеряв равновесие, я глянула в сторону озера. Лодка, шедшая первой, растянула круг разворота и заплыла за камыши. На какое-то время скрывшись от наблюдателей с берега. Лодочник, он же актер, изображавший молодого аристократа, стоял в полный рост и с силой раскачивал лодку. Леди не переставала голосить. Наконец парень запрыгнул на борт и отчаянным рывком все-таки перевернул свое суденышко. Бегло взглянув на поляну, в секунду оценила обстановку. Там творилось черти что. Видимо, почти все знали о прежних покушениях. Каждый из присутствующих ждал неприятностей. Одни с предвкушением новых сплетен, у других нервы были на пределе. И сейчас, не видя источника крика и не понимая, что произошло, леди бестолково суетились и бегали, больше сея панику, нежели чем-то помогая. Часть – падки на происшествие рванули поближе к озеру, чтобы лично в подробностях увидеть, что случилось. Кто-то перепугался и пытался сбежать. Или спрятаться. Кто-то пытался помочь, но вместо этого хаотично метался по поляне. Несколько впечатленных девиц тоже принялись вопить, вероятно, просто из солидарности. Я видела, как Джокер едва не поддался импульсу самому прыгнуть в воду и плыть спасать девушку, но вовремя одумался и жестом послал пару охранников. Правильно, в этой кутерьме без проблем можно устроить еще несколько покушений. Кир организовал своих людей, оцепляя периметр, и только Ленси со своей трубкой спокойно стоял в прежней позе, продолжая сканировать пространство. Офицер! Со всей силы крикнула я. Каким-то чудом напарник меня услышал. Я жестом указала более точное направление, где находилась перевернутая лодка. Джокер сразу же направил туда еще людей, затем вопросительно кивнул в сторону остальных хороших людей, Я покачала головой. «Оставайся на дереве!» Скорее прочла по губам, нежели услышала я. Все заняло считанные секунды. Я снова повернулась к озеру. Возможно, преступник рассчитывал, что широченные юбки быстро потянут потерпевшую на дно. Но на деле вышло наоборот. Они оказали неоценимую помощь, не успев намокнуть так быстро. И воздух, что находился внутри, сейчас успешно поддерживал несчастную девушку на плаву. Та напоминала огромный розовый поплавок, орущий и бестолково размахивающий руками. Это она зря. Сидела бы уже спокойно, сама себя потопит. Я присмотрелась внимательнее. Да это ж не как Милли Давид. Девушка из комнаты Тали, симпатичная, с большим потенциалом и с таким же большим, непробиваемым снобизмом. Я ее недолюбливала именно из-за этого. С ее легкой подачи многие знатные конкурсантки объявили негласный бойкот Тали и другим менее родовитым девушкам. Впрочем, в том, что покушались именно на нее, ничего странного не было. Девушка уверенно занимала одну из лидирующих позиций с самого начала. К пострадавшей уже плыли лодки. Ее быстро вытащили из воды, но прекратить истерику пока не удалось. Один из охранников нашел взгляда меня и знаками изобразил человека в костюме. Я махнула рукой чуть в сторону от лодки. Мужчина кивнул, легко спрыгнул с борта и нырнул. С нескольких попыток незадачливый актер тоже был вытащен из воды. Надеюсь, он останется жив. Я совершенно точно знала, что юноша не имеет никакого отношения к произошедшему. Постепенно на поляне навели порядок. Большинство прислуги уже отпустили, остальных тщательно проверяли. Лекарь, которого, как оказалось, также держали неподалеку на всякий случай, осмотрел Мили, к счастью та отделалась только испугом, и привел в чувство молодого человека, перевернувшего лодку. Теперь их допрашивал джокер. Рядом, не вмешиваясь, стоял Ленси. Я подошла к нему ближе. Ваше высочество, Ленси на секунду обернулся, не выпуская трубки изо рта, и вело кивнул. Я смутилась. Вообще-то нас официально не представляли друг другу, не считать же в самом деле ту встречу в доме графа Танского. Разрешите представиться, неуверенно начала. Я, мужчина внимательно посмотрел на меня и неожиданно перебил. Да бросьте. к чему эти церемонии? Я знаю, кто вы, а вы знаете, кто я. Он, наконец, достал трубку изо рта и, помахивая ею в воздухе, добавил. Друзья зовут меня Лэнси. Заметив мой удивленный взгляд, Ардер слегка подмигнул мне и с улыбкой закончил. «И друзья моих друзей тоже». Мужчина выпустил колечко дыма и снова принялся наблюдать за Джокером. «Я тоже вспомнила, что не просто так подошла поболтать. Есть какие-то результаты?» «Да так, не особо», – безразлично ответил маг. «От леди вообще трудно чего-либо добиться. Она только визжит». И требует, чтобы парня казнили, причем немедленно. Если бы ее не сдерживали, уже сама бы привела свой приговор в исполнение. Как? Удивилась я. Ну, не знаю. Невозмутимо отозвался собеседник. Например, зацарапала до смерти. Я сдержала неожиданное желание рассмеяться. Придворный маг мне нравился все больше. А парень? Парень утверждает, что ничего не помнит. Ленси на секунду задумался. И знаете, я склонен ему верить. А вы уверены, что на нем не осталось никаких следов магии? Дождавшись утвердительного кивка, я продолжила. Я видела с дерева, что произошло. Молодой человек неожиданно бросил весла, сначала попрыгал в самой лодке, раскачивая ее, затем встал на борт и сиганул воду. Лодка при этом перевернулась. Все это вы, вероятно, уже слышали от Милли, Но есть еще одна занятная вещь, о которой она не могла вам сказать. Ленси снова достал изо рта трубку и с интересом повернулся ко мне. Я успела посмотреть его ауру. Парень был загипнотизирован. – Вы в этом абсолютно уверены? «Абсолютно – Абсолютно, – кивнула я. – Черт! – сквозь зубы процедил мой собеседник и жестом подозвал Джокера. Часть загадок сразу прояснилась, и официант с кипятком, и девушка, которая якобы что-то украла. Ситуация сложилась не слишком благоприятная. Поскольку магией на поляне и не пахло, то у кого-то из присутствующих похоже гипноз – это свойство дара. И, скорее всего, у одной из девушек. Выяснить его, просто перечитав биографию или личные данные, не представлялось возможным. Это сандар мог быть известен кому угодно, а личные свойства люди предпочитали не афишировать. Впрочем, многие о них до конца не знали, как, к примеру, мой иммунитет к ментальной магии. Если бы не столкнулась с подобными заклинаниями, то и не подозревала бы. Вот я до сих пор была не в курсе, что мне досталось от дара актрисы. С другой стороны, магией такое воздействие тоже в буквальном смысле не является. И покушения происходили в людных местах, когда все девушки были в сборе. Так просто кого-то не отсечешь. Поговорив еще немного, мы разошлись. Джокер вернулся к потерпевшим. Едва не утонувший парень теперь тоже рассматривался следствием как жертва обстоятельств. А Ленси вызвался проводить меня до общежития. На душе было тоскливо. Неприятно осознавать, что ты не можешь повлиять на происходящие вокруг тебя события. Трудно оставаться постоянно собранным. Рассказ Кира о нападениях на конкурсанток Я слушала более равнодушно, все-таки тогда я не являлась непосредственной участницей, а сейчас очень остро ощутила бремя возложенной на меня ответственности. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, попыталась завести разговор. Вы всегда так много курите. Ленси с непониманием посмотрел на меня. Кажется, он тоже успел уйти в себя. А, курю? Да нет, не всегда. Просто сегодня слишком напряженный день. Приходилось быть все время сосредоточенным. Я держал над поляной сканирующую сетку, а людей там хватало. «А курение помогает сосредоточиться?» «Скорее расслабиться», — послышался монотонный ответ. «Хотя...» Ленси медленно выпустил колечко дыма, насмешливо посмотрел на меня и философски закончил. «Смотря что курить».